или сбранья, пускай зовут, забудь поэт, вернись в красивые уюты, нет, лучше сгинуть в стужи лютой, уюта нет, покоя нет.